Выждав дня три, что, по мнению Джонсона, было необходимо для поддержания престижа, дабы произвести впечатление на этих маклеров, он пригласил к себе Джеркинса и Курфейна и сообщил им, что он беседовал на интересующую их тему коль и своих друзей, и что они не прочь познакомиться с проектами и предложениями Каупервуда. В связи с этим он по получению личного приглашения от Каупервуда не иначе, Готов встретиться и потолковать с ним. Однако он ставит условие, чтобы Каупервуд вот до встречи с ним ни в коем случае не вступал ни в какие переговоры, или какие бы то ни было деловые отношения ни с кем другим, потому что люди, которых он Джонсон пытается заинтересовать, это крупные пайщики, которые, разумеется, никаких шуток над собой не потерпят. На этом они и расстались» после чего Джеркинс и Курфайн бросили, сломя голову, в ближайшее телеграфное отделение. Они вместе сочинили телеграмму, в которой уведомляли Каупервуда о блестящих результатах, которых им удалось добиться, торопили его как можно скорее ехать в Лондон и в весьма почтительных выражениях просили его отложить всякие другие переговоры до приезда суда, ибо предстоящее здесь совещание будет, несомненно, носить всеобъемлющий характер. Каупервуд прочитал эту телеграмму и невольно усмехнулся, вспомнив, как он тогда напугал Джеркинса. Он телеграфировал в ответ, что он сейчас очень занят, рассчитывает выехать в середине апреля, и тогда охотно повидается с ними и поговорит о их предложении. Одновременно он послал шифрованную телеграмму Сиппенсу о том, что он скоро будет в Лондоне, что он отклонил предложение Гривса и Хэншоу, Но пусть Сиппенс постарается сделать так, чтобы они стороной услышали о том, что он едет в Лондон в связи с крупным предложением насчет подземного транспорта, не имеющим никакого отношения к линии Чарринг-Кросс. Каупервуд полагал, что это известие подействует на Гривса и Хэншоу отрезвляюще и заставит их прийти к нему с таким предложением, которое он сможет принять, прежде чем ему предложат что-либо другое. Таким образом, у него будет в руках оружие, с помощью которого он сможет так или иначе управлять своими новыми партнерами. Между тем, Каупервуд вот спешно готовился к отъезду, устраивал дела Беронис и Эйвен и обдумывал своих планах на будущее роль Толлифера. Глава 21 Эйвен Кейлин, при всей своей подозрительности и мрачных сомнениях, одолевавших ее, не могла не поразиться внезапной перемене, происшедшей с ее супругом. Водушевленный своими лондонскими проектами, близостью Беронис и предстоящим путешествием, Калпервуд и в самом деле стал гораздо мягче относиться к Эйлин. Его желание, чтобы она поехала с ним в Лондон, его завещание, в котором он поручал ей заботиться о его доме, и назначал ее из своих душеприказчиков, все это как-то по-своему преломлялось в сознании Эйлен, казалось ей несомненным следствием Чикагской катастрофы. Жизнь, рассуждала Эйлен, нанесла ему жестокий, но отрезвляющий удар. И в такой момент, когда он лучше всего мог почувствовать силу этого удара, и он вернулся к ней, или во всяком случае на пути к тому, чтобы вернуться, Этого уже было почти достаточно, чтобы воскресить в ней веру в любовь и в прочность человеческих привязанностей. Она с увлечением занялась своими туалетами, готовясь к предстоящему путешествию. Накупила великолепных чемоданов, целыми днями разъезжала по магазинам, ателье, модным мастерским, обнаруживая, как и прежде, поистине ненасытную страсть, бьющую на эффект роскоши и чрезмерному блеску. Но Каупервуд уже не удивлялся и смотрел на это с привычным ужасом. За ним были оставлены особые каюты люкс на океанском проходе «Кайзер Вильгельм», отходившим в ближайшую пятницу. Эйлин с лихорадочной поспешностью готовила себе гарнитуры белья, подобающие разве что невесте, хотя она прекрасно знала, что ни о каких нежных супружеских отношениях между ней и Каупервудом и речи быть не может. Между тем Толлифер все попытки которого познакомиться с Эйлин пока что не увенчались успехом, неожиданно с чувством величайшего удовлетворения обнаружил в своем почтовом ящике ценный пакет.